Тут раздался мужской голос. Единственными словами, которые тень распознал, или ему только так показалось, были «Одину». Тень поспешно пересек двор флага Семи Штатов, по плитам которого ручьями бежала дождевая вода. Раз он даже подскользнулся на камне. Гору облепило толстое одеяло туч, и за сумерками и бурей он не различил вообще никаких штатов. Ни звука. Вершина горы казалась покинутой. Крикнув «Эй!», тень, казалось, различил слабый отзыв и пошел туда, откуда доносился звук. Никого. Ничего. Только цепь с табличкой, воспрещающей туристам вход в пещеру. Тень переступил через цепь. Оглянулся по сторонам, всматриваясь в темноту. По коже у него побежали мурашки. За спиной у него среди теней... Негромкий голос произнес. «Ты ни разу меня не разочаровал!» Тень не повернулся. «Странно!» — отозвался он. «Я то и дело разочаровывал самого себя. Всякий раз!» «Вовсе нет!» — возразил голос. «Ты сделал все, что от тебя требовалось, и даже больше!» «Ты отвлек на себя внимание!» Так что никому и в голову не пришло посмотреть на руку с монетой. Это называется отвлекающий маневр. И в жертвоприношении сына заключена большая сила. Столько силы, чтобы столкнуть лавину с вершины. По правде сказать, я тобой горжусь. Сплошное мошенничество, сказал тень, с начала и до конца. Ничто не было настоящим. Все это просто подстава ради бойни. — Вот именно! — отозвался из теней голос среды. — Надувательство. Но это была единственная игра в городе. — Мне нужна лора, — сказал тень. — Мне нужен Локи. Где они? В ответ тишина. Ветер кинул ему в лицо водяную пыль. Где-то неподалеку грянул гром. Тень прошел в пещеру. Локи злокозно сидел на земле, привалившись спиной к железной решетке. За ней пьяные эльфы возились с перегонным кубом. Локи был прикрыт одеялом, над которым виднелось только посеревшее лицо. Поверх одеяла лежали руки с длинными белыми пальцами. Электрический фонарик лежал на стуле неподалеку. Батарейки садились, и отбрасываемый фонарем свет — был слабым и желтым. Локи выглядел больным, потрепанным, но глаза, неукротимая ярость, светилась в свирепо воззрившихся на тень глазах. А тот остановился в нескольких шагах от Локи. — Ты опоздал, — проскрежетал Локи. — Несмотря на скрежет, в горле у него что-то булькало. Я уже бросил копье и посвятил битву. «Она началась!» «Ну надо же!» — сказал Тень. «Вот так!» — отозвался Локи. «Так что уже не важно, что ты предпримешь!» Тень задумался. «Копье тебе надо было бросить, чтобы началась битва!» — неспешно произнес он. «Вся упсальская история заново. Ты кормишься бойней и хаосом, я прав?» «Молчание!» Тень слышал дыхание Локи, жутковатый вдох и дребезжащий выдох. «Я разобрался», — продолжал Тень. «Почти. Я не уверен, когда именно это произошло. Может, пока висел на дереве, может, раньше. Подсказка была в том, что среда сказал однажды под Рождество». Локи только молча скалился на него с пола. «Это просто афера на двоих», — сказал Тень как епископ с бриллиантовым ожерельем и полицейский, который его арестовывает. Как парень со скрипкой и второй, который желает ее купить. Двое, которые для вида противостоят друг другу, на деле играют на одной стороне. «Не смеши меня», — прошептал Локи. «Почему? Мне понравилось то, что ты разыграл в мотеле. Это было ловко. Тебе надо было там быть, чтобы удостовериться, что все идет по плану. Я тебя увидел. Я даже догадался, кто ты. И все равно я так и не просек, что ты и есть их мистер Мир. Тень повысил голос. «Можешь выходить», — сказал он теням в пещере. «Где бы ты ни был, покажись».